Другая история. Ветлугин всем надоел. Стоял на пирсе и говорил проходящим. Видимо, я в море не пойду. У меня комсомольская конференция. Видимо, я в море не пойду. А вокруг бегают. Отчаливать скоро. И потому мечутся все, как ошпаренные. А он стоит и конючит. Видимо, я в море. Сволочь одним словом, комсомольская. Инструктор политотдела. Им в море надо в году, кажется, на две недели сходить, чтобы сплав состава не вылететь. Так они что придумали? Продовольственные аттестаты за себя в море посылают. А тут узнали наверху. И теперь вот придется ему пойти. Ишь как страдает, расстрелили. Видимо, я. Пошел он таки. В последний момент забросили. Пошел. Но сейчас же придумал, что его при всплытии в надводное положение обязательно вертолетом снимут. Конечно, снимут. Как же без него эта вонючая конференция? Пришлют вертолет и меня снимут, перевезут, подмоют, усадят в президиум. Конечно, обязательно, а как же? И вот всплыли в районе. А вокруг вертолетов летает тьма тьмущая. Датские, голландские, английские, тьма. А комсомольцы их все равно не отличат. Им же главное на конференцию попасть. А на чьем вертолете они туда попадут, им же не важно. И отбили радиограмму. Передать в квадрате 5 Ветлугина-комсомольца на вертолет для прибытия на конференцию. Для чего оставшиеся продукты выдать ему сухим пайком. Две сетки доверху нагрузили. Картошка свежая, картошка сухая, лук, чеснок, рис 15 грамм, крупа ячневая, яйцо куриное одно. Хлеб черный – 400 грамм, хлеб белый – говядина. В общем, две сетки. Доверху. И по трапу с удовольствием помогли. А на мостике командир. И вертолеты, как бабочки, летают. А он выбрался на мостик, кряхтит и, кивая на датский вертолет, «Это за мной, товарищ командир!» Командир, обернувшись, даже рожу помял. На конференцию комсомольскую прислали. Вот у них у обоих лица были через мгновенье. Это ж одна красота».